Часть 57. С некоторым запозданием, и, видимо, сомнением, ожил кодированный радиоканал: «Чезаре быстрый, ты жив? А как бы тебе хотелось? О! воскликнули на другом конце отдавая этим должное живучести курьера. Я уже сделал поворот на 40 градусов, а враг милеет. Как выглядит ваша площадка? Какая площадка, приятель! Садись на грунтовую дорогу, сразу за красным павильончиком Биби -Би Кола. Сначала будет автозаправка, а потом Биби -Би Кола и сразу на дорогу. Принято. За Биби и -Би сразу на дорогу, ответил Рик, хотя это затея ему не нравилась. Надежнее всего были скрытые в джунглях площадки. Нырнул в листву и спрятался на самом дне. Никакая аэроразведка не обнаружит. Потом, уже здесь, на побережье... Он садился на материке в долину между холмами, а на островах сходу закатывался в кусты. Но здесь кругом пустынный ландшафт, и до самого горизонта только мухи, суслики и змеи. «И как они в таких условиях дела вести могут?» – посетовал Рик и стал высматривать автозаправку. Дорогу он нашел сразу. Вдоль нее тянулись клочковатые заросли, а заправки видно не было. Наконец показался кривоватый навес, рядом с которым стоял деревенский пикап. Были ли там заправочные колонки, Рик разглядеть не смог. Это что, автозаправка? воскликнул он в отчаянии. Там что, верблюдов заправляют? Пр! -тр -тр ответили по радио. Посадить Трайдент можно было где угодно, но Рику не хотелось снова подскакивать, чтобы долететь до ненайденной сразу базы. Впереди на обочине стояли два старых грузовика, за ними такой же, побитый, словно привезенный со свалки автобус. Еще несколько машин были расставлены по другую сторону дороги. Возле некоторых стояли люди. «Ага», – произнес Рик, заметив красный ларек, густо присыпанный дорожной пылью. Была ли это точка Биби Колы, наверняка он сказать не мог, но по показаниям маршрутизатора ему следовало садиться. и Рик решительно пошел на посадку. Едва шасси самолета коснулись грунта, как все находившиеся в районе автомобили, стоявшие на обочинах и скрывавшиеся в зарослях кустарника, вдруг взревели двигателями, и, вздымая клубы пыли и копоти, понеслись в сторону катившегося по земле самолета. Рик заметил это оживление, поэтому двигатель глушить не стал, оставаясь в готовности немедленно стартовать. Он понятия не имел, как должны были выглядеть встречающие его комрады, хотя сеньор Ромеро ему об этом что-то говорил. Между тем, автобусы, трейлеры, городские малолитражки и деревенские пикапы продолжали пребывать. Их собралось более двух десятков. Последним подкатил запыленный лимузин, выделявшийся обилием хрома. Полиция в таких машинах точно не ездила. Это убедило Рика, что его встречают те, кому следовало. Он заглушил двигатель и, выбравшись на крыло, стал удивленно оглядываться. Повыскакивавшие из автобусов люди, не менее 30 человек, торопливо вытаскивали из трейлеров какие-то конструкции и тенты. И прямо на глазах Рика, на обычной пыльной обочине, скоро собрали большой торговый павильон. Пока одни заканчивали натягивать крышу, другие расставляли столики, стулья и разноцветные зонтики, в тени которых тотчас располагались те, кто уже закончил свою работу. Рик спрыгнул на пыльную землю и пошел навстречу человеку в белом костюме и черных очках. Но он не спешил. Он не должен был лебезить перед незнакомцем. Разумная доля уважения и ничего более. Рядом с боссом стояли трое охранников – рослых атлетов с бычьими шеями. Они были одеты в спортивные майки и просторные брюки, а на их широких поясах помещался арсенал небольшой военной части. Но Рика это не удивляло. Он перевидал всяких заказчиков и комрадов. «Сеньор Джуро?» – спросил он, останавливаясь напротив босса этой компании. «Да, я Джуро. А ты от Ромеро, не так ли?» «Именно так, сеньор Джуро». Рядом затарахтел колесный трактор. Рик обернулся. Его самолет на жесткой сцепке буксировали под навес. «Неплохо придумано, не правда ли?» Самодовольно произнес босс. «О да, очень умно», — согласился Рик. «Теперь воздушная разведка не увидела бы здесь ничего незаконного, кроме небольшой зоны отдыха для водителей проезжего транспорта». «Ну что, доставил все согласно уговору?» «Да, сеньор Джуру, вот список». Рик подал местному боссу смятый листок. Тот стал внимательно читать, в то время как его люди уже перегружали товар из Трайдента в свой фургон. «Жарко», — подумал Рик и вздохнул. «Хорошо бы ему посидеть под тем же зонтиком. Вон, кстати, и местечко свободное появилось. Рабочим раздали прохладительные напитки». издалека они выглядели как самые настоящие сельские туристы. Рик облизал губы. Больше обыкновенной жажды он продолжал испытывать свою собственную, специфическую жажду. Зонтики от нее, увы, не спасали. Что же, список верный. Топливо на обратный рейс имеется? Да, сеньор Джуро, имеется. В таком случае передавай привет сеньору Ромеро. Сказал местный босс и уже повернулся к машине, чтобы сесть. Когда Рика кликнул его. «Послушай, сэр, а как же деньги?» «Какие деньги?» Удивился босс, поворачиваясь к Рику. И у него поплыло перед глазами. Ведь это была знакомая, ключевая фраза. «Какие деньги?» Эту фразу он слышал не раз и не два. Эта фраза означала «Тебя поимели, сынок». «Уноси ноги, пока цел». Охранники судорожно дернулись, но Рик оказался быстрее. Его пистолет ткнулся в лоб сеньору. «Не с места, ублюдки, или я размажу его по дороге!» Охранники переглянулись. Рик выглядел как самый настоящий псих. Не похоже было, что он блефует. «Что тебе нужно, придурок?» – прохрипел сеньор Джуро. Он старался выглядеть достойно, однако, стекавшие по лицу крупные капли пота выдавали его волнение, а воротник рубашки за 400 песо вмиг стал мокрым. «Я не хочу никакого скандала, сеньор Джуро, но мне нужны деньги», — повторил Рик, чувствуя, что у него начинает дергаться правая бровь. Только сейчас он заметил, что пистолет сильно заржавел и посетовал, что не почистил его заранее. «Сколько ты хочешь?» – спросил Джуро, не поднимая голос. «Я хочу получить все, что положено», – ответил Рик. Он не мог вспомнить, сколько должен был получить за товар. Или Ромеро сам забыл ему сказать. «Хорошо. Я отдам тебе всю наличность, которая у меня с собой имеется. Пятьсот двадцать тысяч песо. Это тебя устроит?» «Да хрен его знает!» – мысленно воскликнул Рик и нахмурился. «Ну почему он не записал, сколько нужно взять денег?» «Надо было черкнуть сумму на том же листочке, на котором...» Терзание Рика оборвал удар, нанесенный подкрашимся сзади рабочим. «Какое странное ощущение. Неужели опять восьмой барбос?» «Нельзя так гнать, Рик, ты уже не мальчик». «Да, Сахила крепко держит тебя на крючке, но можно получать от нее удовольствие, вместо этого тошнотворного чувства падения». На лоб Рика села муха, и его веки дрогнули. Он очнулся. «Ты кого мне прислал, Ромеро? Ты хочешь разорвать со мной бизнес?» «Что случилось?» – спрашиваешь. «Да твой ублюдок приставил мне к голове ржавую пушку и стал требовать денег». «Стал требовать с меня, Джуро Монтегано. Ты можешь себе это представить?» Голос сеньора Джуро звенел от негодования, но больше от удивления. И ему и в голову не приходило, что кто-то попытается его ограбить в его собственных владениях, да еще и в присутствии десятков его людей. Рик приоткрыл глаза и увидел черные зрачки двух стволов, направленных ему в лицо. Это было плохим признаком. «Теперь выпить точно не дадут», — подумал он и вздохнул. «Он очнулся, сеньор Джуро», — сообщил один из охранников. «Очнулся?» Рик почувствовал, как солнце загородило чья-то тень. «Тащите эту тварь под навес. Я хочу его расспросить напоследок». Рика схватили за ворот куртки и поволокли по пыльной земле, как какую-нибудь дохлятину. «Скверно это», — Подумал он отстраненно. Сеньор Джуро выбрал место под навесом. Указал, куда следует поставить столик и пару стульев. Рика подтащили к столу и бросили рядом. Джуро снял черные очки и, брезгливо оттопырив нижнюю губу, стал внимательно разглядывать пилота. «Посадите его», – приказал он и нервно забарабанил по столу пальцами. «У него на сегодня было запланировано еще много дел, а тут это...» «Вставай, урод!» – безглобно сказал один из охранников и пнул Рика в бок. Тот поднялся и сел на подставленный ему стул. Затем поднял глаза на сеньора Джуро и, встретившись с ним взглядом, спросил. «Выпить хоть дадите?» Джуро, понимающе, кивнул. «Алкаш!» «Да, выпиваю». «Ты не выпиваешь. Ты бухаешь», – произнес Джуро с мстительной усмешкой на лице. «Ты допился до ручки и сегодня получишь пулю, ты это понимаешь?» «Это я понимаю, но выпить-то дадите?» Журо надеялся напугать этого наглеца, увидеть в его глазах страх, но там было лишь желание похмелиться. «Хорошо», — сдался он, — «принесите ему, что ты пьешь?» «Я все пью, сеньор Журо, но если есть сахела, то это для меня самое лучшее». принесите ему сахилы и мне чего нибудь освежающего где то высоко в небе тонко словно пилорама зазвенел моторчик беспилотного разведчика скорее всего полицейского сеньор джуру отвлекся на этот звук прислушался затем посмотрел на свои ногти и снова стал барабанить пальцами по столу рик тоже молчал полностью погруженный в состояние общего отупления После удара по голове он чувствовал себя скверно. И его мутило, как на утро после восьмого Барбоса. Наконец какой-то человек принес сеньору Джуро минеральную воду и стакан со льдом, поставив все это на белоснежную салфетку. А для Рика достал из кармана маленькую бутылочку сахелы. Рик благодарно кивнул и, скрутив пробку, сделал пару глотков. Затем прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Чувствуя, как проясняется голова и возвращаются ощущения. «Ну, твое последнее желание выполнено. Ты получил выпивку. Теперь скажи, ты действительно собирался ограбить Джуро Монтегано и сбежать с деньгами?» «И в мыслях не было», – покачал головой Рик. «Просто я должен был взять деньги за привезенный товар. А вы мне ничего не дали и хотели уехать». «Какие еще деньги?» Снова спросил Джуро. «Наличные, сэр». «Постой, постой». Джуро слегка наклонился к Рику. «Это тебе Ромеро сказал, да? Это он сказал, забери деньги, а если не отдаст, грохни его». «Нет, сэр», покачал головой Рик и снова отпил из бутылочки. «Дело в том, что я как-то упустил, что именно говорил мне сеньор Ромеро». Я у него раньше не работал, а там, где работал, за все платили только наличными. И мне иногда приходилось представлять пистолет к голове командира, чтобы тот не забыл отдать деньги. Я еще и гранаты на пояс вешал, чтобы внушительнее выглядеть. «А где ты работал раньше?» «У меня был свой трайдент, и я возил товар на остров Бланко и обратно на материк». «На Бланко?» «Так я там всех знаю». «На кого же ты работал?» «На Чинку? На Филиппе? На Стайтона?» «На Филиппе Курносова». «Но Филиппа не возит наличные. «Не возит», — согласился Рик и сделал еще один глоток. «Но там такой проблемы не было. Я брал в обмен товар на товар». «Да, эти старьевщики возятся с мелочью», — отмахнулся Джуро. «А почему ты ушел от филиппа «Мой самолет сбили, да так, что собрать уже было нельзя. И я три года парился на Томиакане, пока меня не нашли люди сеньора Ромеро». «А до Филиппы ты где работал?» «В Лайсоне. Возил оружие и порошок для бригадос». «Ты был в Лайсоне?» Удивился Джура, подаваясь вперед и облокачиваясь на столик. «Да, сэр». «А в каком районе?» «Кетонг». «Сайва и еще вдоль реки Май. А с какими бригадос имел дело?» – уточнил Джуро, на лице которого появилась полуулыбка. «Был там такой комрад Марсель. С ним долго работал. Потом с генералом Петри долго сотрудничал. С другими были только разовые перевозки. И вот с ними-то и была самая главная морока. Постоянно обмануть пытались». Там-то и приходилось пушкой размахивать и да до гранатами обвешиваться. А долго ты там летал? Два года. Теперь уже Джуру улыбался открыто. Я, между прочим, твоего Петра еще лейтенантом знал, когда он на обучу работал. Я слышал про обучу, сэр. Мне про него рассказывали рыбаки из деревни Мянг. Ты знаешь Мянг? Воскликнул Джуру и в восторге хлопнул себя по колену. «Да, сэр, хорошо знаю. У меня там девушка была. Не постоянная, конечно. Я даже Пангомски хорошо говорил, но теперь уже все забыл». «Я тоже кое-что понимал, Пангомски», – признался Джуру и замолчал, глядя в пыльную землю, полностью погрузившись в воспоминания. Очнувшись от своих дум, он еще раз взглянул на Рика и покачал головой. «Тебя как зовут?» «Рик, сэр». ты очень кстати получил эту бутылку рик, потому что у тебя сегодня второй день рождения спасибо сэр джура поднялся и рик тоже встал приятно было с тобой поболтать вспомнить былое, я ведь в лайсоне пять лет провел все искал свой шанс в жизни, но как видишь нашел его в совсем в другом месте и джура сделал жест обладя рукой стоявших вокруг людей. «Машины, навес и столики с опустевшими бутылками. Будем считать, что сегодня случилось всего лишь досадное недоразумение, и ты исправишься». «Я исправлюсь, сэр». «А пушку я тебе не верну. Она пойдет в мою коллекцию дурацких пушек». Добавил Джуру и пошел к лимузину. Охранники тотчас поспешили следом, а Рик остался один с маленькой бутылочкой сахелы.